Сегодня после второго завтрака в курительной каюте много болтали. Старые капитаны рассказывали массу случаев из капитанской жизни. Особенно болтлив был капитан Том Боулинг. У него есть это пристрастие к подробностям, которое является иногда у людей, привыкших к уединенной деревенской жизни или к жизни на море в долгие плавания, когда делать почти нечего, и нечего дорожить временем. Дойдя до самого интересного места в рассказе, он говорит ну вот так. Как я вам рассказывал, руль был поврежден, корабль пущен по ветру, носом вперед, прямо на ледяную гору». Все притаили дыхание, остолбенели. «Брамстенга! Подается!» Паруса развиваются, как ленты, сначала падает одна мачта, за ней другая. Бум! Крах, крах, берегите головы, станьте подальше. Вдруг откуда ни возьмись, Джонни Роджерс с волейбовкой в руках. Глаза у него горят, волосы развиваются. Нет, это был не Джонни Роджерс. Позвольте, кажется, Джонни Роджерса в эту поездку с нами не было. Я хорошо помню, что один раз он с нами плавал. Почему-то мне кажется, что он записался именно на это путешествие. Но был ли он или не был, или где-то остался, или еще что-то случилось, и так далее, и так далее, до тех пор, пока весь интерес к его рассказу не пропадает и никому нет дела». Пробил ли пароход ледяную гору или нет? Под конец он начал критиковать новоанглийское кораблестроение. Он говорил, получаете вы корабль, выстроенный в Монвое, положим, в бати Что же выходит? Прежде всего, вам приходится класть его в дрейф для починки. Это первое. Затем. Не пролежит он в дрейфе недели, как сквозь его пазы можно будет протащить собаку. Хорошо-с. Выводите в этот корабль в море. Какой результат? В первое же плавание вся пакля в нем размокает-расползается. Спросите, кого хотите, если не верите. Теперь попробуйте заказать корабль нашим мастерам в окрестности их Нью-Бетфорда. Какой результат? А такой, сударь, что вы можете продержать его на дрейфе хоть целые полгода, и он слезинки не проточит. Все присутствующие признали выразительную красоту последнего оборота и начали аплодировать к большому удовольствию старика. Кроткие глаза бледного юноши тихо поднялись, с минуту посмотрели в лицо старика, и кроткий рот начал было открываться. «Прикусите язычок!» — прикрикнул на него старый моряк. Все удивились, но результат был достигнут, и разговор не оборвался, а продолжал идти своим порядком. Речь зашла о морских опасностях. Один из жителей твердой земли изрек обычную нелепость о вечных соболезнованиях бедным морякам, вечно странствующим в открытом океане среди бурь и всевозможных опасностей, в то время как друзья его при каждой буре и грозе спокойно греются у огонька своего камина, Вспоминают бедного моряка и молятся о его спасении.